Глава двадцать девятая. Принц. Опасный игрок. Эм, спасибо. Я усмехаюсь. С этим я сам справлюсь. Не упрямся, сын. Так нужно. Отец становится серьезным, и я сразу понимаю, что спорить с ним бесполезно. Все в порядке. Она красавица и умница, которая подарит тебе сильных сыновей. Рад за нее. «Но этот вопрос я сам решу», — опускаю подбородок. «Не решишь», — вздыхает отец. «Ты принц, а значит, принадлежишь не своим желаниям, а интересам королевства. Так нужно для его благополучия». Он смотрит в сторону. «Мы что, герои книги?» — Хмыкую я. «Произнесешь пламенную речь, взовешь к моей совести...» А в конце я так растрогаю, что соглашусь жениться на той, кого в глаза не видел. В каком веке мы живем, пап? Давай по старинке. Я с ней подружусь, сгоняем вместе в театр, поснимаемся для спонсоров, чтобы подчеркнуть нашу невероятную дружбу. А потом разойдемся, потому как ни одному из нас эти сомнительные свадьбы не нужны. Отец моргает. Кажется, я немного сломал его идеально спланированный план. Ну... Но... Мы, конечно, в современном обществе, но... Просто скажи мне, что ты от них хочешь. Я придумаю, как достать. Но не втягивай меня в ненужную женитьбу. Я не хочу. У меня учеба, соревнования, друзья. Про тихонию ему пока, наверное, не стоит говорить. Мне нужно копнуть под ее опекуна, а отец слишком эмоционален в таких вопросах. Я хочу начать с деликатного подхода, чтобы собрать сведения без шума. А отец чуть ли не театр военных действий развернет. Не уверен, что мужику, у которого подозрительно скончались две жены, не выкинет чего-то из ряда вон. Не могу рисковать Тихоней. И сколько собираешься за этим прятаться? Щурится отец. Мальчик мой, годы идут. Если бы ты знал, сколько предложений поступает ко мне ежедневно и сколько ссор за тебя уже случилось. О, я знаю. Так вот, я хочу поскорее положить этому конец. Пойми, тебе же самому будет спокойнее. Академия закончится, ты снова вернёшься в светское общество, и их станет ещё больше. Я догадываюсь, к чему он ведёт. Проклятье. Может, всё же сказать? С каких пор ты боишься скандалов? Пока я в Академии, ко мне нет претензий. Расслабься. Людям кровь бизнесу нужно всех переженить а я, как фигура публичная, сам понимаешь, в центре их внимания. Давай поблагодарим за заботу и сделаем по-своему». «Что по-своему?» Он хмурится. «Я внуков хочу так-то». «Часики тикают», не удержавшись закатываю глаза. «Есть у меня кое-кто, ясно?» «О, правда?» Отец мигом оживляется. «Познакомишь? Она красивая, из знатной семьи». «Ты чувствуешь тягу истинности?» «Вот же ж!» Так и знал, что он перевозбудится. «Пап, спокойно. Я еще не понял. Поднимаю ладони и на всякий случай добавляю, чтобы наверняка отделаться от попытки меня женить. Но предпосылки есть. А теперь, если ты не против, я бы все же поспал хотя бы часок, а то сегодня игра, а я даже не ложился». «Ты был с ней?» Уверен, что не торопишь события. Отец снова хмурится. Совсем по-королевски, со сведенными к переносицами густыми бровями. Был с ней. Мы работали над учебным проектом. Возвращаюсь я к началу разговора. Ты меня должен познакомить с ней. Это не просьба. Скорее, утверждение. Я тяжело вздыхаю. Ладно, сдаюсь я. Сегодня она придет на игру. Только обещай не испугать ее. Король кивает и, хлопнув меня по плечу, уходит. Я иду в комнату, падаю поперек кровати и тут же отключаюсь. Будет меня громкий стук в двери, раскатистый крик. «Игра через полчаса!» Глен взывает к моей совести. «У нас доски не подготовлены! Эрни куда-то свалил, и ты еще дрыхнешь!» Я разлепляю глаза, и первое, на что я реагирую, Это имя Эрни. Очень жалею, что вчера его не отправил в лазарет. Неповадно было бы херню всякую творить. После этого приходит осознание, что я до игры должен встретиться с Тихоней. Поэтому я буквально подскакиваю с кровати. Ждите на поле, скоро буду. Кричу Глену и скрываюсь в ванной. На все про все уходит не более десяти минут. Есть еще время и на черновую подготовку досок, и на встречу с Тихоней. Трибуны все уже забиты и пестрят плакатами и разной символикой нашей академии и противников. Пробегаюсь взглядом по толпе. Тихони нигде нет. И у входа на стадион тоже не было. И у раздевалок. Что-то ее задержало? Не могла же она просто так без предупреждения слиться? «Принц! Где витаешь? На стадион пора!» Тренер хлопает ладонями. «Подобрали сопельки свои! На игре никто вам их потерять не будет!» «Да, порядок», — вру я. «Победа наша!» «Где она?» «Будто чувствует, что знакомство с моим отцом ничем хорошим не закончится. Может, постеснялась появиться? Или случилось что?» «Впрочем, что с ней может случиться?» Солилась. Орочий потрох! Внутри закипает гнев. Я как-то не допускал мысли, что в подобном вопросе кто-то оставит с носом меня, а не я откажусь от отношений. Второй половине моей души это совсем не нравится. Тихоня должна объясниться и извиниться. «Вот так-то лучше!» Тренер хлопает меня по плечам и подталкивает к полю. «Задай им жару!» Бросаю доску на траву, запрыгиваю и ловлю баланс. Не идеально, но терпимо. Нужно закончить матч быстрее. Команда выстраивается за мной, и мы выскальзываем краем поля, красуясь перед зрителями. Парни радуются, я остаюсь серьезным. Замечаю отца в преподавательской ложе, скольжу взглядом по трибунам в поисках глубоких синих глаз. Проклятье! Неужели нет? Не пришла? Злость внутри все ярче. Но я даже не пытаюсь сдержать гнев. Не пришла. Может, получила что-то от опекуна? Он взъелся из-за фото с поцелуем. Испугалась? Если так, то она наверняка прячется в комнате. Нет, на трибунах точно нет. Выкатываюсь к краю поля и снимаю клюшку с плеча. Приходится переждать вступительную речь, прежде чем в поле зрения появляется небольшой белый шарик на котором танцует белый магический огонь. Судья кладет его на газон, мы с противником склоняемся и ждем сигнала. «Свисток!» Вместо попыток отстоять мяч, толкаю вражеского нападающего плечом. Выходит слишком сильно, и он отлетает на пару шагов. Так, лишь бы снова не проявить вторую сущность, как тогда Сэрни. «Мяч у меня?» и клюшка загорается белым светом, который постепенно обволакивает мою фигуру, выделяя из толпы других игроков. Трибуны разрываются от криков «Принц!», но я чувствую себя королем. Играючи обхожу полузащитников, носка под ногами подрагивает, но я предпочитаю подстроиться под нее, не теряя скорости. На перерез вылетает защитник, обхожу справа и укатываюсь за ворота. Смотрю на ворота, подгадывая момент для удара. И не замечаю, что второй вылетает прямо на меня. Зачем он это сделал? Пес его знает. Я бью по мечу, отправляя его в сетку, будто комету с прекрасным шлейфом, и одним ударом сердца позже сбиваю вражеского игрока с доски. Вашу ж мать. Сработал рефлексы, должно быть, покров моей второй сущности усилил для него этот удар. Спрыгиваю с доски подбегаю к бахнувшемуся на лопатке противнику опасаясь худшего тот удивленно моргает и вздрагивает когда я присаживаюсь рядом гладит себя по груди и я слышу как хрустит панцирь его защиты хорошо хоть не ребра встать можешь протягиваю ему руку тот кивает и поднимается сам смотрит на меня так будто демона увидел но мне сейчас плевать возвращаюсь к доске и, перебросив клюшку через плечо, качусь к центру поля. Противники расступаются. Ого, я их настолько впечатлил. Возможно, меня расстроил бы потенциальный слив игры. Не люблю легкие победы. Но сейчас неважно. Пусть. Чем быстрее я закончу здесь, тем быстрее найду Тихоню и расскажу, насколько она не права.